Глава двадцать вторая Чад покосился на незваных гостей, недовольно фыркнул и переступил ногами с явным намерением угостить их копытом. Хозяин его успокоил. И хотя ему даже нравилась эта идея, но начинать так знакомство точно не стоило. Тем более с будущими товарищами по оружию. «Ренарт я», — представился он, шагнув им навстречу, и чуть поклонился обоим. «Сегодня прибыл из Вилона с предписанием поступить в распоряжение Юдона. Это ведь ты, верно?» Он вопросительно посмотрел в глаза первому псу. «Вот даже как! Слышал уже обо мне!» Самодовольно ухмыльнулся тот, знаком приказав напарнику опустить арбалет. «От кого?» «Рыцарь Безье рассказывал». «Безье!» Ухмылка Юдона стала кривой, он дернул подбородком и поспешил сменить тему. «Поступить, значит, в мое распоряжение», — говоришь. «А нужен ты мне, эдакий зеленый?» Его голос стал злым, а замашками он напомнил Ренарду де Латрока. Такой же заносчивый, надменный и кичливый тип, только старше. Лет двадцать пять, наверное, ему. Может, чуть больше. Но силы ему не занимать. Да, похоже, и опыта, если учесть, как он смотрит и двигается. «Или взять. Что скажешь, Пепин?» Спросил у второго Юдон, не отрывая от Ренарда пристального взгляда. «Да у него молоко на губах не обсохло! Совсем сопляк!» Поддакнул тот, стараясь угодить командиру. Докриньян заиграл желваками и смерил недобрым взглядом насмешника. Подпевал он никогда не любил. На самом деле Ренард был выше и крепче пепина хоть и помладше немного. А тот прекрасно все понимал, но продолжал изгаляться. «Глякась!» и косица у него, и бирюлька, как у девки какой. «А девки нам надобные для одной только годности», — гаденько ухмыльнулся он. «Не, я бы на твоем месте такого не взял. Разве что...» Пипин хотел добавить еще какую-нибудь мерзость, но осекся под гневным взглядом Юдона и даже съежился как-то. «Ты не на моем месте, простолюдин», — припечатал тот и снова посмотрел на Ренарда. «Давай так поступим, щенок. Натянешь свой арбалет одними только руками. Приму в триал. Нет, скажу комтуру, чтобы на стену отправил». У Ренарда не было никакого желания кому-то что-то доказывать, но в стражу хотелось еще меньше. Не для того сюда прибыл. Он выдохнул, пытаясь унять раздражение, прижал сапогом с тремя, рванул тетиву. Та, звонко тренькнув, лопнула, а с пальцев до криньяна на пол закапала кровь. «Силен! Будем считать, что справился!» — оценил попытку Юдон и, усмехнувшись, подначил своего прихлебалу. «Вот ты, Пипин, так не сможешь!» «Зато я другое могу!» — окрысался тот. О чем он говорил, Ренард так и не выяснил. На улице послышался перестук копыт, воротина отворилась... И в синовал зашел Гос, удерживая коня в поводу. Уже познакомились? Спросил он, окинув присутствующих цепким взглядом. Да уж, познакомились, скривился Ренард, слизывая кровь с порезанных пальцев. Опять новичков кошмаришь, Юдон! проворчал Гос. Пополнение принимаю комтур, усмехнулся Юдон. Должен же я знать, на что он способен? Узнал? Узнал. Молодец! «Кони, где ваши?» «В соседнем дворе стоят, мы там встали. А сюда пришли проверить, кто здесь шарахается». Гос недовольно покачал головой, заметил порванную тетиву на арбалете Ренарда и обернулся к Пепину. «Запасная есть?» «А как же?» — с готовностью откликнулся тот. «Только она к пехотному не подойдет, слабовато будет. Может, я ему свой арбалет отдам? Он же мне ни к чему». «В смысле ни к чему?» «А чужан ты чем бить будешь? Веником?» «Чего сразу веником?» — обиделся Пепин. «Мечом? Я же вместо Магира теперь, а новичок за стрелка». «Эк, смотри разогнался! Вместо Магира он!» — осадил его Комтур. «Тебе до Магира, как до султаната пешком, так что погоди пока! Рано ты на его место прицелился!» «А чего годить-то?» — возмутился Пепин. «Вот то и годить!» оборвал его гос. «Ночь переживем, тогда и посмотрим». «Да чего посмотрим?» не успокаивался настырный стрелок. «Ты язык прикуси, Пипин. Не то живо у меня на стену пойдешь!» прикрикнул на него Комтур. «Осмотреть я буду, как проявишь себя. Пока только и гораст, что языком молоть. Все, переходите сюда. Здесь ждать будем». Юдон уже выскользнул на улицу, чтобы лишний раз не злить командира. За ним вышел недовольный Пепин. Гос же поставил своего жеребца рядом с Чадом и бросил Ренарду. «Перевяжи! Не то чужа не почует свежую кровь! Есть чем!» Рубаху запасную порву. Ренард полез в седельную сумку. «Хромовников нашли?» «Нашел!» — кивнул Комтур. «Только они не помощники! Побили их сильно!» «Рассказали, что про иных?» — уточнил Докриньян, заматывая ладонь лоскутом ткани. «Жуткие, быстрые, и убить сложно», — ответил гос и добавил с усмешкой. «Ну, у страха глаза велики. А было бы просто, нас бы вряд ли позвали. Кстати, как тебе новый триал, парень?» Быстрая смена темы несколько сбила Ренарда с толку, но он все же нашелся с ответом. «Сам напросился. Чего уж теперь?» — промычал Декриньян, затягивая зубами узел на второй ладони. «Мне главное Вейлира поймать». Остальное неважно. Когда Пепин с Юдоном вернулись, горизонт растерял последние оттенки красного и налился ночной синевой. В небе россыпью драгоценных каменьев засверкали звезды. Полная луна затопила молочным светом округу. Мир стал черно-белым, спокойным. Люди накидали под стену охапок сухой травы и устроились там, закутавшись в меховые плащи. Каждый на своем наблюдательном пункте. Жеребцы потолкались немного, пофыркали друг на друга, но в конце концов претерпелись и заработали челюстями, поедая душистое сена. Под этот мерный хруст Декриньян и заснул. Намаялся за день. — Идут! — воскликнул Пепин, чуть громче необходимого, Но уж очень он хотел отличиться. «Тише!» — шикнул на него контур. «Вижу, не слепой!» Голоса выдернули до криньяна из дремы. Он протер глаза, соображая с просонья, что происходит, прижался лбом к доскам. Из густой тени, примеченного накануне перелеска, вынырнули пять мужских силуэтов и направились к Эпинелю. Прямиком через поле. На белом фоне их хорошо было видно. Шли без огней но и не таились особо. Трое что-то несли, очевидно, посудины с кровью. Последнего выделяла неловкость движений. Он то сходил с тропы, то спотыкался, то падал, запутавшись в длинном балахоне. Вот и дождались Татей. Осталось поймать. Ренард завозился, зашелестел сеном, уже почти встал. Рука Комтура легла ему на плечо и усадила обратно. «Не торопись, парень!» Шепотом приказал гос. Рано! Но почему? удивился Ренард, но вырываться не стал. Верхами мы их быстро догоним. Не успеют они в лес уйти. Пусть ритуал завершат, пояснил комтур, не отрывая глаза от смотровой щели. Иначе все будет впустую. Чужане сюда дорогу прознали, теперь не успокоятся, пока всю деревню не изведут. Закончим все разом. Ренард кивнул и послушно притих но далось ему это с трудом. Сердце кузнечным молотом билось о ребра и норовило выпрыгнуть из груди. Синовал вдруг стал душным и тесным, все тело лихорадило от предстоящего дела. Ренард даже о порезанных пальцах забыл, хоть и стискивал меч со всей силы. А время словно в насмешку растягивало секунды в минуты. Медленно, очень медленно Тати добрались до погоста, там разделились. Очевидно, роли у них были распределены заранее. Первый носильщик пошел по тропинке к деревне, расплескивая за собой содержимое ведра не то черпаком, не то кружкой. Второй полез через сугробы к крестам и принялся их мазать лыковой кистью. Неловкий склонился над рунами. С ним остался последний носильщик и пятый злодей. Неловкий суетился над знаком призыва, напитывал его свежей кровью как вдруг на темном пятне балахона что-то сверкнуло. Лунный свет всего на миг прочертил гнутую линию и пропал. А Ринард разволновался еще больше. Серп у него. И одет в балахон. Уж не Вейлир ли самолично пожаловал? Ночи расстояния не позволили развеять сомнения. Пока Ренард всматривался в колдуна, злодей, что отправился к Капинелю, прошел мимо их сеновала. Зашуршала сена. Пепин вскочил на ноги, подхватил арбалет. «Этот мой!» — громко шепнул напоследок и рванулся к дверям. «Куда, дурень, стой!» — попытался остановить его гос, но куда там. Жаждавший отличиться вояка уже выбежал на улицу. Щелкнула спущенная тетива, глухо ударил болт в тело, раздался крик боли. «Текайте! Засада!» — завопил Тать. «Сдохни, тварь!» — прозвучал голос Пепина. Снова удар, и ватажник замолк навсегда. Таиться больше смысла не было. Псы себя обнаружили. «Да чтоб тебя, торопыгу!» — ругнулся в сердцах Госс и кинулся к своему Дестре. «Парень, двери!» Декриньян метнулся к воротам, распахнул, отскочил в сторону, чтоб не стоптали. Комтур, горяча своего скакуна, ураганом вынесся наружу, За ним вылетел Юдон. «Догоняй!» — крикнул он Ренарду напоследок. креньян в напоминаниях не нуждался. Он уже запрыгнул в седло и вбил пятки чаду в бока. Осмотреться хватило мгновений. Труп с торчащим из груди болтом лежал на спине. Из-за прокинутого ведра рядом с ним распылывалась кровавая лужа. Над убитым возвышался довольный пепин и прятал меч в ножны. Всадники, сверкая клинками, гнали коней через сугробы к погосту. Трое со всех ног улепетывали к лесу. У знака вызова метался друид. Ренард направил чада к нему. Комтур что-то крикнул Юдону, тот кивнул и начал забирать в сторону. «За ним! Беглецов от леса отрежь!» — обернулся к Ренарду гос, для верности указав направление мечом. Ренард скрипнул зубами. «Колдун — его законная цель!» И неохотно послушался. Приказ есть приказ. Но едва он тронул поводья, как человек в круге призыва выпрямился во весь рост, воздел руки к небу и полоснул по своей ладони серпом. Аберт бивит Хол, Гва, Стувеля Ирмес! Воскликнул он с торжеством в голосе. Бад бкатха, мориган, это немайн! Не успела затихнуть последнее слово древнего заклинания, как дохнуло такой жутью, что у Ренарда под шлемом зашевелились волосы, а Чад шарахнулся в сторону и дико заржал. И только Комтур, оказалось, ничего не брала. Он уже был в шаге от колдуна и заносил меч, чтобы поставить в ритуале последнюю точку. Воздух вокруг друида замерцал призрачным шаром, осел и ударил плотной стеной. Могучего жеребца Госса отшвырнула назад детской лошадкой. Дистриэ едва устоял на ногах. А за спиной колдуна соткались в женские силуэты три тени. Метнулись к нему с диким воплем, окутали на миг и взмыли в ночное небо. Друид остался стоять без движения. Застыл высохшей мумией, до да капли лишившись жизненных соков. А тени уже повисли над кладбищем — Перемешавшись в единую тучу. Вот она расслоилась, спустилась к могилам пепельными облачками. Те рассеялись вместе с крестами, оставив после себя уродливые дожути горгульи. Как положено, каменные и крылатые. Хромовники, похоже, не соврали ничуть. Задери меня, семеро! выругался гос. «Наны!» А те словно только и ждали, когда их назовут. В глазах каждого монстра вспыхнул адский огонь, ночную тишину разорвал каменный клекот, клыкастые головы разом повернулись к псам. По кладбищу прокатилось движение. Монстры в едином порыве кинулись к комтуру. Ладно, хоть не взлетели. Ренард Проненов не слышал, но что ему делать знал бить, чтобы самому не погибнуть, и бить посильнее. Он приспорил коня. И чат, словно устыдившись недавнего страха, с охотой ринулся в бой. А впереди уже сверкал клинок Госса. Декриньян выхватил свой и через миг оказался в гуще схватки. Жеребец бил копытом, Ренард рубил направо и налево, горгульи наседали со всех сторон. Он отсек голову первому Нену, вторую тварь расколол надвое, третью чад разбил в дребезги ударом копыта. И тут же взбрыкнул, выбросив назад обе ноги. И еще два чудовища рассыпались щебнем. Новая тварь прыгнула, заклекотала, напоровшись на небесный клинок, и упала с потухшими глазами. Ренард выдрал меч, приготовился встречать следующую. Но следующей не было. Закончились все. Так же внезапно, как и появились. Ренард даже не поверил сначала, Он утер с посеченной щеки кровь, осмотрелся — действительно никого. Только в воздухе оседала пыль, снег под ногами был сплошь усыпан каменным крошевом. Чад недовольно горцевал, вымещая злость на особенно крупных осколках. — Повезло нам! — натужно выдохнул Комтур и откинул забрало. — Ублюдки, не все кресты вымазали. Всего десяток. Даже устать не успел. Ренарт в Эпинель уже приехал уставшим, но ответил широкой улыбкой. «Мол, что такое для нас десяток чудовищ? Вообще ни о чем!» А гос тем временем покрутил головой и направил коня к Перелеску. Там на фоне темных деревьев белели плащи их товарищей. Декриньян поскакал следом. «То Вейлир был?» — спросил он, когда поравнялся с Комтуром. «Не разобрал, но, скорее всего, нет!» Молодой слишком, ученик, наверное. Ответ Госса и порадовал, и огорчил до Он, безусловно, жаждал лично уничтожить друида. Но с другой стороны, сейчас бы все и закончилось, так что неизвестно еще. Размышление Ренардо прервал довольный Пепин. Троих завалил, гордо похвастался он и, стрельнув глазами на комтура, добавил Сама лично! Двоих! лениво поправил его юдон последнего только подстрелил он в лес убежал я с тобой потом разберусь стрелок самодельный ты какого рожна сюда поперся остудил гос пепинову радость и махнул рукой на погост или думаешь там тебе дел не хватило бы герой дери тебя семеро ну ты я, я к командиру нашелся пепин но глазки его предательски забегали к командиру передразнил его гос Командир твой и сам бы прекрасно справился. Струсил, так и скажи. Да ничего не струсил, неубедительно прогундосил Пипин. Приказ был Еретиков извести. Приказ был живьем брать, рявкнул Командор, выходя из себя. А где они живые? Кого теперь допрашивать? Тебя, дубиноголового! Есть одна мыслишка, Гос, встрял в разговор Юдон и кивнул своему коню под ноги. Там, на тропке, уходивший в лес, Ясно виднелись капли свежей крови. По следам предлагаешь идти? спросил комтур. А какие у нас варианты? Ответ Юдона был очевиден. И то дело, согласился с ним гос, напоследок погрозив пепину кулаком. Ну, смотри мне, если веелира не найдем. Стеной не отделаешься. А чего сразу я? буркнул тот, еле слышно. Но комтур его и не слушал. Его мысли уже всецело занимали поиски колдуна. «Парень, давай вперед! У тебя глаз поострее!» — приказал он, и вслед за Ренардом углубился в лес. Ренард шел, освещая путь небесным клинком, и вел коня в поводу. Спешились они почти сразу, на дороге попадались такие заросли, что верхом не проехать. По-хорошему, надо было коней и вовсе оставить, но кто же их бросит? И дело даже не в хищниках, дистрея и от стаи волков отобьется. Просто такой скакун дороже целой деревни, а то и двух, если считать в эпинелях. Кровавые капли, поначалу частые и густые, постепенно редели, а потом и вовсе пропали, Но Ренард след не терял. Злодеи за несколько дней натоптали хорошую тропку, так, что сам и беглец был не нужен. Единственное, он может сотоварищей своих сполошить, если, конечно, раньше не загнется от раны. Но чего уж загадывать. Как будет, так будет. В любом случае, лагерь Тати пока не нашли. Да и труп с арбалетной стрелой до сих пор не попался. Часа через два... Ренард заметил далеко впереди отблески огня на деревьях и подал сигнал к остановке. Больше, чтобы прояснить ситуацию, но подбежавший Комтур среагировал моментально. «Мечи в ножны!» — зашипел он и подал пример. «Похоже, нашли!» Когда сияние небесных клинков померкло, оранжевые блики стало видно отчетливо. Так светить мог лишь костер. И большой а значит они действительно нашли лагерь ватажников а кому еще таится в лесной глуши оставалось надеяться что вейлер тоже здесь